ЧАСТЬ ВТОРАЯ Стас, как сказал Артём, бывал в этой местности раньше. И хорошо знал многие дороги, между стоявшими на отдалении друг от друга деревнями. Не запутался, сломавшимся у него навигатором и в этот раз. нашел их быстро. Далеко выезжать не пришлось, чтобы встретить его. Всего-то от Архиповки отъехали на три километра. Сергей удивился названию деревни, где недавно побывали с визитом у местного старейшины – а потом и выспались за его окраиной. На карте Михалыча название поселения прописано не было, а вслух о нем не упоминали, пока добирались до деда Архипа. Не в честь него самого деревню назвали? «Да нет же», – покачал головой Артём. «Тут каждый второй житель когда-то носил это имя. Михалыч рассказывал». Стас подъехал на зеленой ниве, поставил ее рядом с бордовой нивой Артёма. Вышли из машин, поздоровались, помолчали за смерть Михалыча, Вздохнули по разу, переглянулись, понимающие, по-мужски. Из охотников давно никто не погибал, лет десять, наверное. По крайней мере, в их общине, состоящей из полноценных девяти ячеек и пары десятков охотников-одиночек. Ранения бывали, но на что-то сильное, вроде тандема, оборотней и ведьмы, никто не нарывался. Последним пропал охотник-одиночка по кличке Егерь. Мужик лет 55, любивший пропадать неделями в лесах. Был истинным мастером птичьих селков. Михалыч знал его хорошо. Тело пропавшего не нашли, но и весь тот район, куда он отправлялся якобы на непростого волка, долго еще держали под особым вниманием. Ничего необычного за год замечено не было. Излазили всю местность. Проехались по деревням, но больше никаких пропаж ни до, ни после так и не выявили. Бабка, правда, одна ушла за грибами, не вернулась. Тело ее обнаружили через пару дней. поеденная лисицами и не более. Случайность. Просто умерла. Может, прав был дед Архип? Забрел этот охотник по прозвищу Егерь на территорию старых осторожных лесных существ, залез своим носом куда не нужно, с ружьем. За это его и задрали. Найди потом попробуй. Других же, кто не залезал, местных и прочих из приезжих, обычных охотников, не трогали, соседствовали с ними тихо и мирно. А может, ты просто исчез этот егерь. Пропал как-то бабка. Бывает и такое. Затянет трясина болотная или лес не отпустит. Приберет в какой-нибудь овражек. Тихо уложит в ямку. Да просто сердце подведет и встанет. Люди же, не камни. «Ну, узнал что?» Спросил приехавшего Стаса, мужчину лет сорока пяти, Артем. Кажется, Сергей его видел несколько лет назад на одной из обычных охот. Зимой, когда били лис в их Нижегородской области. Тогда у этого охотника волосы были собраны на затылке в пучок, не неряшливо не как сейчас. «Узнал, узнал!» — кивнул головой Стас, представившись Сергею, который, вероятно, с той самой зимней охоты не запомнил. Дозвонился до одного товарища, что по ведьмам. Говорит, что те, даже если уходят из поселения и дичают, в деревне все равно оставляют глаза и уши. Так они вас и вычислили. Вы же пришли и расспрашивали местных аж в трех деревнях. Не скрывались, думая, что на обычного лохматого идете, А после в лес двинули. Только глаза все равно присматривали за вами». «И как нам найти эти глаза?» «Должно быть, это молодая ведьма, неопытная», — сообщил Стас. «Пленница, как их называют. Она даже может не знать, что более опытная и старая ведьма наблюдает через нее ее же глазами. Но может и знать. А также знать может, как и где найти свою хозяйку». «Сама она никогда опытной ведьмой не станет. Ей просто не дадут. Она ведь пленница. Ею ей быть. Для этого создавали». Потом они уже вдвоем с Артемом отошли в сторонку и начали о чем-то совещаться, поглядывая изредка на Сергея. Он страсть как не любил таких невзрослых, как ему казалось, заговоров и переглядов, но обидеться на товарищей по охотничьей ячейке не успел. Артем подошел к нему сам и сказал, «Возьмешь колоколец в машине», Поедешь ночью проверять вместе со Стасом все три деревни. А я, как только заберу у деда Архипа снадобье на рассвете, вас разыщу, не задержусь. Желаю удачи». Вот это уже было похоже на дело. Ему доверяли старшие охотники, делили работу как с равным, не на подхвате каком-то держали. Он отправлялся с одним из них на поиски начинающей деревенской ведьмы. Все лучше, чем слушать блеяния козы деда Архипа, и смотреть, как он недовольно придёт густыми седыми бровями. Как малых котят их с Артемом тыкал носом в блюдце с молоком. С другой стороны, если бы кто-то их так ткнул накануне, Михалыч мог бы остаться в живых. Нечего поэтому было ворчать про себя на старого деда Архипа, желавшего им только добра и живущего в глуши так, как хочется. А если старшая ведьма поймёт, что мы ищем её через младшую? Уже в машине спросил Сергею слова охотливого, каким он ему показался Стаса. «Не нужно, чтоб поняла», — ответил тот, изобразив на лице сильное нежелание. «Вон до чего их понимание уже довело. Михалычу не стало. Своих я спросил, как обойти эдакое понимание. Помогут, чем смогут. К тому же мы ожидаем помощи. Да и Артём поговорит еще раз с дедом Архипом. Время есть. Вслепую теперь не сунемся. Придумаем что-нибудь. Артём ведь тебе только про план рассказал. Но настоящая охота никогда не идет по плану. Она рисует его сама». С удовольствием произнес он эти слова. «Главное, запомни! Быть всегда настороже и понимать, когда план твой начинает вдруг меняться!» Почти всю дорогу Сергей рассматривал этот самый колоколец. Предмет, похожий на бубен, с установленными на нем восьмью колокольчиками. Тихо пробовал каждый из них на звук и слышал, как те отвечают ему разными голосами. Опытный слух определит наверняка, какой из них зазвенел, не глядя на эти колокольчики, Вот он и решил заучить их голос-звон, пока едут, чтобы различать потом в темноте. Неважно, понадобится ли потом это умение или нет. Заодно рассмотрел корпус странного бубна. В старославянском Сергей не был силен, но на железном нержавеющем ободе было выведено что-то именно на этом языке. Латынь бы он сразу узнал. Шесть лет отучился на медицинском, закончил интернатуру, ординатуру. И волей случая, после нескольких лет работы в одной частной клинике, угодил военные врачи. Потом снова врачевал на гражданке. Руки его вдруг опустились в какой-то миг, легли на колени, выпустив из ладони со звоном колоколец. Вот оно и наступило. Да еще как неожиданно. Пришло наконец осознание того, что совершилось нечто непоправимое. Только сейчас, почти сутки спустя, Картина реальности всего произошедшего накануне стала для него выглядеть, если можно так выразиться, реальной по-настоящему. И смотрелась она намного ярче, чем в две предыдущие охоты, когда он видел убитыми настоящих оборотней. Отчетливо в голове воссоздавался снова и снова каждый фрагмент последней ночи. Вывернутая ногами Михалыча, полуразложившийся труп охотничьей собаки на их пути. Командные выкрики Артёма, и выскочивший затем навстречу огромный сикач с клыками соблезубого тигра. После появления кабана Сергей, спасаясь от него, упал, когда отпрыгнул в сторону. Оказавшись на ногах, Артема поблизости уже не увидел. Выстрел его ружья он услышал где-то далеко, через четверть часа или немногим позже. Совсем незадолго на мгновение, когда вновь столкнулся с кабаном, только лежавшим на земле и мертвым. Никак, ну никак полный сил матерый сикач не мог за десять минут, что они не виделись, успеть прожить полноценную жизнь и умереть от глубокой старости. Он был явно убит. Кто-то вдоль пропорол ему весь правый бок, как чуркают гвоздем боковуху машины. Только намного глубже. Выпустил наружу кишки. Да так и оставил. Не тронул мяса. Сергей чуть не упал, наступив на скользкие внутренности. А потом быстро накрыли сгущающиеся сумерки. Продолжились поиски Артема и Михалыча. Тени и шорохи заплясали вокруг, зазвучали в ушах сильнее. И целый танец из звуков и образов преследовал его долго по пятам. Кровь, пуля, кисеты игла, кислые сушеные ягоды с волосками, пристающие и колющие небо Он вновь ощутил терпкий вкус этих ягод и в животе закрутило. К горлу подошла тошнота. «Страшно хоть было? Ну, ночью-то, в лесу!» Будто, услышав все мысли в его голове, спросил неожиданно Стас. Он чуть бавил скорость. Потом и вовсе остановил машину. Сам наклонился через его колени и открыл дверцу с его стороны одним быстрым толчком. «Сходи-ка, подыши немного!» Сергей действительно нуждался в свежем воздухе. Сначала просто сидел с открытой дверцей, не вставал. а только снял с груди давивший на нее и живот ремень. Потом все же вышел. И будто впервые увидел, насколько прекрасен был этот косматый, непричесанный лиственный лес, с обеих сторон и по-хозяйски обступивший дорогу, старую, разбитую и всю в ухабинах. Это был березовый по большей части лес, с редким дубочком или осинкой. Ранняя осень только начала разрисовывать желтым ветви. Ему говорили еще до поездки, что лето в этих краях – необычное. Может задержаться сильно в июне, но долго потом не уходит в августе и сентябре. «Я тоже однажды видел смерть охотника», — сказал Стас, закуривший сигарету рядом. Они стояли на обочине, и тошнота быстро уходила. «Двенадцать лет назад мне рассчитали немного сил. Вышли на двух оборотней с ребятами, втроем, как и вы. Думали, что он один, а оказалось целых двое. Отец и сын. Случилось это под Новосибирском. Погоняли мы их тогда одну ночку, а из леса нас самих только двое и вышло. Отец разорвал одного из местных охотников, что был с нами, едва ли не пополам, пока мы его самого не застрелили. Сын таки ушел. Таким вот образом обменяли мы одну жизнь на другую. Прокричала Иволга, совсем близко от них, заливисто. С толком хоть обменяли. спросил Сергей, приходя постепенно в себя после случившегося с ним в машине психофизиологического шока. «С толком, дорогой доктор, с толком», затягиваясь глубоко сигаретой, ответил ему Стас, «они, эти, отец с сыном, на двоих пять жизней за пару лет забрали, это только те грехи, что знали за нами, может и больше, не накануне шо бы родились, жили где-то до этого, перебирались просто с места на место, Новосибирск стал последним их местом пребывания». Вот так-то. Сергей качнул головой. Что ж, выходило, что с толком. «Ну, все? докурив, спросил Стас. «Ожил. Поедем?» «Ага», – кивнул Сергей, чувствуя, что отпыхнул, и первым шагнул обратно к машине. Он открыл дверцу с опущенным стеклом, поднял с сиденья оставленный там колоколец и, усевшись, вернул его себе на колени. от чего-то от этого диковинного предмета в ладонях. Уверенности он в первое мгновение почувствовал больше, чем ощущал ее прежде ночью с двустволкой в руках. Уверенность же, скорее всего, исходила от незнания, как этот предмет поможет и поможет ли им вообще. В этом он сам себе признавался уже в следующее мгновение. Потому что чувствовать себя уверенно с этой штукой в руках совершенно было не отчего. Как раз все, чем он мог пригодиться на этой охоте, Метким выстрелом и умением штопать раны, если последнее вдруг понадобится. С двустволкой и скальпелем, по уму, было надежнее. Во вторую свою охоту он сам уже полноценно стрелял и преследовал, как старшие охотники. Артему даже накладывал на предплечье швы. Оборотень в первую их стычку оставил ему когтями нехорошую рану. Свалили зверя только когда догнали во второй раз, через четверть часа, прижав к непроходимому болотцу. И охота завершилась успешно. Сергей даже улыбнулся сейчас себе, потому что вспомнил, как Михалыч разыграл его в тот самый выезд. Он только что наложил Артему последний шов, а старый охотник вдруг как заорёт. «Отойди-ка, Серёга, живо! Не успели! Оборачиваться зверем будет!» Артём же ещё и подыграл. Сговорились они тогда. Возьмёт да как, высоко подпрыгнет. Упал потом на землю и начал рычать. Лицо исказил злобным нечеловеческим оскалом. Завыл в небо и заскреб ногтями траву. Сергей в первое мгновение и вправду испугался сильно. Отпрянул от Артема назад. Начал искать глазами ружьё. Засуетился на одном месте, как кипятком облитый. И тут оба охотника давай над ним ржать, как придурки. Он только что чуть штаны не обмочил от такого поворота. А эти двое, знай себе, хлопают по бедрам и гогочут во весь дурной голос. «А если б я скальпелем полоснул?» Спросил он их сначала обиженно. «Я видел, как ты убрал его, когда кожицу с раны срезал», — ехидно заметил Михалыч и весело добавил. «Небось думал, что люди вправду так сразу и перекидываются? После любого укуса да от любой паршивой шавки? А вот и нет. Узнаешь еще, что и как, Сережка. Успеется», — тараторил старый охотник без умолку. «Не всё ж в башку так сразу запихивать, верно? Лопнет же она от избытка знаний. Сначала обручи на неё наложить из железо надо, как данка на сердце». Тут они снова оба заржали. Потом и он не отставал. Довольно быстро отошел от нервной встряски, которую они же ему и устроили. Весело им тогда было, после той его второй охоты. До слез. Вскоре Сергей перестал узнавать дорогу. Здесь они с Артемом точно не проезжали. Стас завернул куда-то, сверившись с картой в своей голове. Затем пояснил, что ближе к ночи встретит еще кое-кого. Какую-то Кристину. Тоже охотница, решил про себя Сергей, но имя ее он слышал впервые. Стас больше ничего не стал про нее рассказывать. Сказал лишь увидеться, мол, тогда и познакомиться. Как выяснилось, он сам был весь день и всю ночь в дороге. Артем сорвал его своей СМС какой-то рабочей поездки. Сейчас же они просто искали спокойное место, где можно было поспать пару часов. Остановиться он хотел недалеко от первой деревни. которую предстояло обойти с колокольцем от дома к дому ночью. «Собаки ж будут ночью лаять на нас», сказал Сергей, когда они затормозили, а Стас, откинув сиденье, укладывался уже на спину в салоне машины. «Будут, конечно», — согласился он почти равнодушно. «Собаки на той собаке, как им не лаять?» И после такого исчерпывающего объяснения почти сразу захрапел. Оставшись бодрствовать один, Сергей потихоньку вылез из машины. Закрыл за собой с глухим щелчком дверцу и осмотрелся. Тихая, шевелящая кудрявыми кронами Дубрава шелестела приветливо, будто звала к себе в гости. Он вовсе не возражал немного пройтись. Ноги сами вели его не спеша, вглубь от дороги к встречающим с поклоном деревьям. Густой лес глубинки — вот что всегда приводило его в равновесие, какие бы передряги не происходили в жизни. Однако с недавних пор все поменялось. И далеко от машины в лес без ружья Сергей заходить не отважился, помня об их минувшей ночи. Понимал, что именно здесь с ним ничего не случится. Но ноги его остановились, встали от дороги за спиной в шагах в 50, и дальше не пошли. Даже машина Стаса со спящим в ней хозяином просматривалась еще позади. Тогда он опустился и сел под могучим деревом. Прислонился к бугристой его коре спиной. Наверное, сам тоже не выспался». Усталость, пусть не смертельная, но ощутимая, отдавалась во всех членах тела. Одно из правил гласило, что охотник не должен был забывать про свой сон. Вот только голову не оставляли мысли о Михалыче, о том, что где-то на Урале у него была племянница, и кто-то ей должен был сообщить, что с дядей ее случилось нечто непоправимое, а также рассказать про то, куда подевалось тело охотника. Сергей пытался себе представить, как это вообще происходило в реальности. В кино оборотни набрасывались на человека, начинали пожирать его тело. А в следующем кадре от несчастного ничего не оставалось. Правило монтажа. Как было на самом деле, он не знал. Медведи поедали малую часть своей добычи, снимали, как говорится, пробу. А большую часть закапывали, чтобы вернуться потом и продолжить пиршество. Мясо они любили с душком, выдержанное и подгнившее. Обычные волки, стаи, справлялись с пойманной добычей и поедали ее всю сразу. Не оставляли после себя ничего. Артём сказал, что тело Михалыча для оборотня стало трофеем. Но что это означало, не пояснил. Вероятно, в определенный момент Сергей сам не хотел знать таких подробностей. Но сейчас вот задумался. Задумался над тем, что оборотни – это люди и волки в одном существе. Что живут они чаще среди людей – А значит, в доме у них, наверное, имеется холодильник. Что ж, получается, в нем они и хранят свою добычу, разделанную на части. Или как дикие звери закапывают останки и потребляют их время от времени, делая это только в волчьем обличии. Да и, собственно, где жил их оборотень, на которого они вели охоту? Только ли в лесу, как говорил дед Архип про старых существ? Или же мог иметь свой дом в одной из ближайших деревень? А также жену и детей... Наверное, следовало чаще задавать вопросы Артему. Придется подробно расспрашивать Стаса, когда тот проснется. Узнать, что он думает обо всем. Если уж взяли в свою команду бригаду по отлову и уничтожению оборотня, то пусть расскажут все, что знают и думают. Не хотелось быть просто мистером острым скальпелем или «Мсье, пришейте-ка обратно мне руку». Какими мрачными ни были бы мысли, а все же под шум листвы над головой и журчание маленького ручейка возле... Всего-то в метр шириной Сергей, тем не менее, задремал. Не впал в крепкое забытье, но все же. Как на высоких качелях-лодочках, то проваливался в сон вниз с высоты, то выныривал из него, вслушиваясь в шумы большого леса. В какой-то миг ему показалось, что слышится отдаленный звук автомобиля. Открыл глаза, повернул голову, посмотрел. него он не увидел, сидя за высокой травы. но знал, что Стас никуда без него не уедет. Просто рядом была дорога, с которой они съехали. Кто-то наверняка, даже в этой глуши, хоть изредка, но должен был по ней проезжать. Потому закрыл снова крепко глаза. Продолжил погружаться в дрему. Силы его восстанавливались. Однако через некоторое время вдруг встрепенулся. Отпрянул спиной от дерева и встряхнул головой. Прямо во сне у него возникло стойкое неприятное ощущение... что кто-то появился неподалеку и рассматривает его. Он даже на миг увидел в ручье отражение человека, отнюдь не свое, когда только что открыл глаза. Быстро покрутил головой и вслушался. Не разглядел никого, ничего не услышал. Привстал на коленях, чтобы увидеть машину, и глянул в сторону Невыстаса. Та по-прежнему стояла на месте. А когда снова захотел сесть и прислониться спиной к тому же дереву, Увидел, что на другой стороне ручейка сидит, сложив под собой ноги крест-накрест, женщина. Молодая шатенка, лет до 30, с тёмно-бордовой помадой на губах, смешной раскраской глаз и бровей и нарисованной черной слезинкой на правой щеке. «Бу!» — сказала она ему, улыбнувшись. Сергей успел вздрогнуть до этого звука, от одного лишь вида неожиданно появившейся незнакомки. «Ты… ты кто?» — спросил он, так и не решившись сесть. И снова огляделся вокруг, все так же нелепо стоя на коленях. Проверил, не было ли еще кого рядом, кроме этой женщины. Ведь это ж кажется ее отражение, на короткий миг он увидел в воде, но только подумал, что с она ему почудилась. Сейчас-то понимал, что позади него она никак не могла стоять, чтобы отбросить свой лик в воду ручья. За спиной его рос могучий высокий дуб. Она же как-то бесшумно появилась в метрах в полутора от него, прямо за ручьем. Сидела в позе счастливого йога и смотрела на него изучающе, с каким-то игривым любопытством. «Я Кристина», — негромко, но четко сообщила молодая женщина, приятным таким и сочным по голосом. «Стас разве не говорил обо мне?» а... заикнулся Сергей, закивал. «Но ты... как это... ты...» Чтобы он перестал заикаться, в воздухе пальцем она очертила движение. Сначала указала на себя, потом на дорогу. Откуда он сам пришел, когда оставил в машине Стаса? «Кристина тоже приехала на колесах, Оставила свою машину рядом с Нивой, пришла от дороги сюда. Ты спал, Кристина тебя не будила, гуляла, наблюдала». Он все равно смотрел на нее с просонья, как на какого-то кролика, выскочившего из шляпы фокусника, и сделавшего это непонятным, волшебным образом. Тогда она попыталась снова, наклонилась ближе к воде, протянула через ручей свою ладошку, И, улыбнувшись еще дружелюбнее, просто сказала. «Кристина, можно просто Крис». «Сергей», — усмехнулся он, смутившись своего глупого сонного поведения, и тоже наклонился через бегущую воду, протянул ей руку. «Будем знакомы». Они чуть не столкнулись лбами, когда пожимали друг другу руки. У Сергея подломился локоть, и другой ладонью он умудрился переступить с берега в воду. Крис мило хихикнула над ним. «Хорошую дружбу окропляют водой», — сказала она подбадривающе, ополоснула в ручье свою ладошку. Сергей встал на ноги, перешагнул через ручей и помог подняться девушке. Кажется, несмотря на маску печали на лице, нанесенную тушью и прочей косметикой, Крис вовсе не выглядела хнычущей и жалеющей себя занудой. Таким, наверное, среди охотников места не было вовсе. Но маска на ее лице все равно должна была что-то прятать, скрывать». Насколько он запомнил из университетского курса психологии. А уже в следующий миг Сергей вдруг осознал, что стоит с колокольцем в руках. Тем самым колокольцем, который им с Артемом вручил дед Архип, и который он оставил в Ниве Стаса. Теперь же он протягивал его к Кристине. «Не понял?» – сам себе пробормотал он. «Ого!» – идя к ним, издалека воскликнул Стас. «Вижу, вы уже познакомились. Кристина не из лесных и деревенских». Она настоящая городская ведьма. Видел бы ты свое лицо, когда уводил по-тихому с моего сиденья колоколец. Это она показала тебе, что умеет. Вообрази теперь, на что способна ведьма лесная. Сергей чуть не выругался. Он и вправду не понял, как поддался внушению и сходил в машину за колокольцем. принес его, чтобы отдать. Для него прошло всего-то мгновение с момента, когда он отпустил ручку молодой женщины, помогая ей подняться с земли у ручья. А дальше... Дальше в памяти был полный провал. «Прости, прости», – сразу же с извиняющейся улыбкой произнесла Кристина. «Больше не буду. Но нужно было один раз показать, с кем придется иметь дело. Стас прав, она посерьёзнее меня». Пожалуй, такая демонстрация была красноречивее любых разъяснений о том, кем были ведьмы. Сергей наблюдал, как Крис держала в руках перед лицом их бубен, смотрела на него. Третий колокольчик из первых четырех малых подрагивал. «Сильная». сильнее любой деревенской. Дед Архип сказал, что на виду не из деревни реагируют лишь первые два колокольчика. Значит, в городе имелось немало просторов, где можно было развернуться и выучиться настоящему ведьмовству. Кристина в свете начавшего опускаться солнца выглядела еще моложе, лет на двадцать пять или меньше, когда только успела выучиться всему. Не, мне двадцать восемь. Еще и мысли читала. Сергей смутился. Он только что смотрел на ее грудь, перед тем, как взгляд поднялся к губам и глазам. «Да ладно?» – махнула она рукой и вернула ему колоколец. И добавила кокетливо. «Смотри, сколько влезет. Я привыкла». Стас стоял всего в паре шагов, курил, смотрел на них и улыбался. Потом лицо его стало более серьезным. Веселого на самом деле мало», – сказал он женщине. «Помнишь Михалыча? Умер. Надо найти оборотня, поспособствовавшего этому». Крис покачала головой. Михаил жаль. Заводной был дед, и мне помогал. Но с лохматыми я не связываюсь. Ты разве забыл наше правило? Да не забыл, ответил Стас. Его мы найдем сами. Просто оборотня этого покрывает ведьма. Отводит от него глаз и все такое. Хрен его сыщешь, в общем. Кристина даже присвистнула. Ведьма спуталась с лохматым? Ну и дела. Совсем старая, может. Для чего он вообще и нужен?» На лице ее появилась неподдельная брезгливость. Все, как и говорил дед Архип. Эти два человеческих подвида, ведьмы и оборотни тошнило друг от друга. Они никогда не объединялись. В ведьмах потому, что было больше человеческого. А некоторые из них и вовсе из обычных людей выходили. Искусство обучались, не имея врожденных способностей. А вот волка из обычных людей еще никто не перекидывался. Потому в оборотнях, как ни крути, «Волчего имелось больше, чем людского». «Не знаем мы ничего, Крис, не знаем», – вздохнул Стас, бросил окурок и вкрутил его каблуком туфли глубоко в землю. «Потому к тебе и обратился. Помоги нам с этой лесной разобраться, хорошо?» «У вашей лесной должна быть где-то пленница», – сообразила сразу молодая женщина. «По деревням в округе ходили уже?» «Через полчаса стемнеет, вот и пойдем, сказал охотник. «Их тут три деревеньки на примете неподалеку. «За ночь втроём осилим. Ты вроде как и без колокольца управишься?» «Управлюсь», — кивнула Кристина. «И вас от собак заговорю. Чтоб не брехали, да люд деревенские не будили». «Добро», — отозвался Стас. При Кристине Сергею показалось неудобным спрашивать его, как же так вышло, что ведьма стала работать с охотниками. Но тут вдруг вспомнилось с опозданием, что мысли она читать умеет. «Потом все расскажу, касатик». Подняв брови и смешно выговорив эти слова через вытянутые губки, пропела Сергею Кристина. Достала затем из взявшейся у нее невесть откуда в руках маленькой сумочки миниатюрную коньячную фляжечку. Открутила пробку, подняла ладошку на уровне своего точеного носика, выдохнула. За Михайлина Петра Саватеевича! Произнесла она. Отпила немного, красиво поморщилась и закрутила пробку обратно. Нус! произнесла ведьма после того, как фляжка исчезла в ее сумочке и уперла руки в бока. «Приступим к заговору от пёсиков? На оборотне не смогу, даже не просите». «Не надо, на оборотня Архип сделает», — сказал на это Стас. Бровки городской ведьмы взлетели вверх с скворечным домиком. «Ого, не издох еще старый?» — удивилась искренне Кристина. «Помирал же весны три назад». И тут рука ее внезапно переместилась, Она не дала произнести что-то Стасу, пожелавшему вероятно ответить на ее вопрос, ловко взяла его, или даже схватила пальцами за нижнюю челюсть, дунула резко в лицо и зашептала что-то быстро-быстро, глядя при этом в глаза и не отпуская его подбородка. Сергей видел, как руки охотника неожиданно обмякли, опустились вниз, повисли вдоль тела. Он также смотрел ведьми в глаза, но шевелил губами совсем бессвязно, пытаясь повторять за нею непонятные слова. У него получалось непохожая абракадабра. Потом, секунд через тридцать, Стас дернулся всем телом и резко вышел из оцепенения. Кристина убрала с его челюсти руку, а он тряхнул головой. Правой рукой взялся за сердце, негромко ойкнул. «Не бойся, постучит у горла немного и отпустит», предупредила его Кристина. Затем она повернулась к Сергею. Голову чуть наклонила на бок, и улыбка у нее хищная и охотничья, Скользнула не по губам, а заиграла в глазах. «Иди же сюда, охотник!» Позвала она его, поманила к себе пальчиком. Чуть наклонила голову, увидев его неуверенность. Сергей сначала просто хрустнул шеей, оставшись на месте, но устыдился, глянув на первого перенесшего экзекуцию Стаса. Шагнул уже к ведьме. А в следующий миг ее горячая, словно пламя ладонь, Будто в железные тиски взяла его нижнюю челюсть, и перед глазами поплыл дивный цветной туман. Солнце закатилось больше двух часов назад. Выжидали позднего вечера, времени сонного для людей. Кристину они оставили в одной из деревень, в той, что была ближе к машинам. Высадили ее возле околицы. Ведьма как-никак не пропадет одна в ночи. Может, она и городская, но вышла тоже когда-то из деревни. Про бабка ее была сильной ведуньей. «Михалыч нашел ее лет восемь назад», — рассказал про Кристину Стас, пока они ехали с Сергеем до следующей деревни. «Студентка училась на медицинском, была тогда на третьем курсе, и как-то проникла в анатомический класс вечером, когда занятий уже не было. Украла ключ на вахте. Твою же мать!» Машина подпрыгнула на внезапно появившейся кочке. Стас вовремя вырулил, и избавил скорость». Ехать стали медленней, все равно никуда не опаздывали. Но за час до нее в холодильной комнате, продолжил он свой рассказ, куда попадают через этот же класс анатомии, первокурсники оставили ноутбук. Глупые дети. Накрыли его халатом и чем-то еще, чтобы не спалили преподаватели. Оставили открытой только камеру. Ну кто заметит, крохотный глазок. И запись включили, чтобы та длилась всю ночь». Хотели проверить, будет ли ночью шевелиться свежий мертвец, которого в анатомичку доставили за два дня до этого. Прежнее старое тело отправили утилизировать. «И как ты думаешь, что вышло дальше?» Сергей хмыкнул, пожал плечами. Начало было как у хорошего молодежного хоррора. Правда, Кристина сама обещала ему рассказать о своем появлении среди охотников. Но это потом, когда они закончат с оборотнем и лесной ведьмой. Можно будет сравнить услышанные истории». Короче, на утро в анатомичке обнаружили, что у нового мертвеца пропали печень и сердце. Сразу вызвали полицию. А еще нашли ноутбук, на котором на записи просмотрели события ночи. Кристина, увидели все за просмотром, выпотрошила хладнокровно тело и унесла с собой исчезнувшие внутренние органы. На учебу в университет утром она уже не явилась. И наряд полиции поехал к ней домой. Там полицейские застали ее за самым настоящим колдовским обрядом с частями человеческого тела. Девочка, так начитавшись старых книг, пыталась вылечить бабушку от рака. Вылечить она ее не вылечила, а вот в психушку тогда угодила. Михалыч через знакомых вытащил оттуда ее через год. Оказалась дальней родственницей одного охотника. Не из наших ячеек и не нашей общины. Зато вышла она из психиатрического заведения уже самой полноценной ведьмой. Зря времени там не теряла, да и в раду у нее чего только с бабами не случалось. Забавно. Если бы Сергей отвлекался от учебы в меди на всякие там эксперименты, вполне мог бы стать ведьмаком. Правда, время своей учебы он помнил плохо, и последовавшая за ней ранняя молодость тоже запоминалась не особо. Он полагал, что его настоящая жизнь началась после того, как ушел из больницы и попал на военную службу. Вот с этого момента в памяти его хранился каждый шаг. Жизнь, которую он ценил и, как полагал, которая принесла многим людям пользу. Сергея считали хорошим хирургом и надежным товарищем. «Вот мы и подъезжаем», – озвучил Стас, сворачивая с дороги и останавливая машину. «Только сначала я зайду в один дом», – предупредил он, когда они направились к поселению, начинавшемуся впереди метрах в двухстах. «Потом с колокольцем обойдём всю деревню». Это было единственным, что они взяли с собой из машины. Тот странный бубен с восемью колокольчиками. И еще бутылку с газированной водой. Ночь должна была пройти относительно мирно. В их задачи пока что входило обнаружение деревенской ведуньи. Без всяких контактов с нею. Уже затем посовещаются вместе о следующем шаге. И мнение Кристины окажется главным. Жил ли оборотень в одной из трех деревень? Имелись ли у него дом, семья, дети? Они не предполагали. Вот и все, что сообщил ему в нескольких словах о планах на начало новой охоты Стас, пока они двигались вдвоем к первым домам деревни. Не густо, если поглядеть. Изучали ситуацию пока что на ощупь. В первые две его охоты Сергею показалось все невероятно понятным и достаточно простым. След, погоня, волк, пули, победоносные выстрелы в воздух, трофеи, победы. А тут, видимо, не только Стас с Артемом и дедом Архипом. но и другие охотники общины не встречались с подобными сложностями прежде. Иначе б на помощь позвали б не только Кристину, но кого-то из охотников, что побывали в передрягах посерьезней. Их не нашлось попросту, решил Сергей, потому что ни Стас, ни Артем самонадеянными болванами не выглядели. Они бы подождали, если бы было откуда ждать другую помощь. А вызывать таких же, как они, и думать, что можно взять числом, смешить только старого волка». Умудрённого жизнью оборотня, как говорил Михалыч, толпой на смерть не приглашают. Дом, в который собирался наведаться Стас, был третьим от края улицы. В нём жил одинокий дед лет 70, промышлявший зимними зайцем и лисой. Когда-то он выезжал на охоту с членами их общины, на лося, на кабана, но посвящённым не был. Лет пять назад перестал выбираться далеко. Колени позволяли бродить со стареньким ружьишком лишь по лесам вблизи родной деревни. По-тихому ставил небольшие капканы. Что-то и в них попадалось. Сергей выезжал в те годы, но с дедом Матвеем, как его звали, ни разу не пересекался. «Обожди-ка снаружи», — попросил тихо Стас. «Дед не шибко любит заезжих, а скоро полночь. Да и внучка в гостях. Свет в ее спальне, видишь? Проверь пока свою погремушку». Сергей кивнул. Он наблюдал, как охотник поднялся на крыльцо. Постучал сначала достаточно громко, затем толкнул незапертую в сене дверь и вошел. Увидел также, как огромный пес вылез лениво из своей конуры. С вялым любопытством проводил взглядом первого гостя, исчезнувшего в сенях. Затем втянул воздух и подошел ко второму. Поводил носом, проверяя, нет ли случайно для него гостинцев в руках. Пришлось пошарить по карманам. К счастью, нашлась москвичка, карамелька в шоколаде. Пес с удовольствием слезнул конфету с ладони, захрустел, прикрывая один глаз и делая вид, что разгрызает железо. Потом проглотил. «Ну, извини», – пожал плечами и развел руками Сергей, дав собаке понять, что гостинцев больше не будет. Тот не обиделся. Слабо вместо «спасибо и на этом» вильнул хвостом и отправился в свой апартамент, сколоченный из досок по всем правилам, с шиферной от дождя крышей и похожий весь на большой скворечник. Кристина не подвела заклятим от собак. Грозный на вид Собакин на одну половину овчар, а на другую дворняга, не только не облаял, но даже вышел не сразу, лишь когда чужие оказались внутри двора. Задумай Крис заниматься ночным деревенским разбоем, цены бы не было ее нашептыванием. Ни одна собака не подала бы голос, пока грабители лезут в избы и вытаскивают все добро. Убедившись, что дворовый страж деда Матвея не причинит неудобств, Сергей снял бубен, повешенный на забор. Стараясь не звенеть понапрасну, направился к крыльцу, по которому поднялся Стас. Ступенек он насчитал ровно шесть. Больших таких, квадратных. Крыльцо было весьма высоким. Встал на первую из них, а на последнюю выше опустил колокольчиками вверх обод бубна. Присел на одно колено и принялся ждать. Глаз не сводил с загадочного предмета и просидел в одной позе довольно долго, минуты две или три. Затем обругал себя мысленно за глупость, когда понял, что звенеть ничего не будет. Если в доме ведьмы нет, то никакая красная лампочка с надписью «Ведьмы не обнаружены», на бубне не загорится. Снова взял в руки предмет, переместил его осторожно по крыльцу дальше вправо, потом в другую сторону, с тем же нулевым результатом. А когда от скуки начал двигать бубен по крыльцу от себя в сторону двери в сени, услышал, наконец, шаги. Возвращался Стас. Вышел снова один, без деда. «Ну что?» Спросил он его, когда оба покинули двор и оказались за калиткой. Стас только покачал головой. «Не знает ничего, ничего не видел, никогда не слышал. Лечиться все ездят в районный центр в больницу. Никаких бабок, травницы и девок-гадалок у них тут нет. Баста!» Сказал он одной сплошной монотонной тирадой, двигаясь мимо последних двух домов улицы обратно к краю деревни. Да и внучка у него заболела. Нехорошо ей. Лежит. Свалилась с температурой. «В доме не до меня». Отваривает ей дед Матвей травы, Ивовую кору кипятит. Вот где настоящий ведьмак-то. «У них что, нет аспирина?» Услышав про кору Ивы, переспросил Сергей. «Я врач, могу осмотреть». «Да не надо, молодая девка, поправится». Махнул рукой Стас, останавливаясь у последнего дома на краю селения. «Ты лучше пока вот эти две первые избы до деда Матвея проверь. Нам обойти всю деревню надо. А я схожу до машины». «Поищу что-нибудь в аптечке, девчонки!» Истас зашагал в темноту один. Луна круглым диском зашла давно и светила ярко, а воздух чуть шевелил на голове короткие волосы. Наверное, это была одна из последних теплых ночей. Сентябрь здесь обычно бывал холоднее. Постояв еще немного, Сергей направился к калитке первого дома начинавшейся улицы. Еще раз собрался с духом у забора, через который перевесились ветки высоких кустов сирени, Выдохнул и, прижимая к себе крепко одной рукой вещицу, чтоб колокольчики не звенели, тихо вошел во двор. Во второй раз, невзирая на то, что не было рядом Стаса в виде поддержки, все прошло несравненно уверенней. Впрочем, Стаса не было и в первый раз. Охотник заходил в дом к деду Матвею. Что хорошо, в этом втором дворе собак не оказалось. А вот в следующем доме, стоявшем с жилищем деда Матвея забор в забор, собакиных вышло сразу три – Сергей даже немного вспотел, когда два рослых пса и один коротыш подошли к нему с трех сторон разом, как гопники в подворотне. Обнюхали довольно миролюбиво. Сделали это также молча, не поднимая приветливого или настороженного лая. Для них конфет уже не нашлось. Стражи двора лишь подозрительно поводили носами на колоколец, что Сергей прижимал к своему животу. Все трое, однако, не сочли сей предмет интересным. Разошлись быстро по двору, и Сергей сразу выдохнул. После шестого по счету дома Стас присоединился к нему. Я половине предосторожности пришлось забыть. «Видишь же, свет не горит. Чего осторожничать?» – спрашивал напарник. «Это тебе не город. Тут из темного окна не поглядеть за окном напротив заборы мешают. Спят люди, значит, коли темно, не стоят, прижавшись к стеклу. Мало тут маньяков, маньяки – штучный экземпляр для сельской местности». Так они и ходили от двора ко двору, ускорившись и не тратя время на лишние поклоны. За пару часов обошли все 22 оставшихся жилых дома на двух улицах этой небольшой деревеньки. И ни на одном крыльце не дрогнул ни единый колокольчик. Менее четверти часа понадобилось, чтобы доехать до другой маленькой деревеньки. Когда-то все эти поселения были заметно больше. Со временем жителей в них убавлялось. Работы в последние годы почти не было. Дед Матвей сидел на пенсии, жил скромно. Ему-то что до заработков. Добрая половина всех оставшихся жителей были, как он, стариками. А вот дочка Матвея и зять ездили на работу в районный центр. Туда же возили в школу и внучку, которая жила по большей части у деда. Многие так перебивались, выезжая на заработки из своих сел. Продуктовая машина трижды в неделю привозила в местные магазинчики продукты. Два раза в неделю ходил рейсовый автобус. А школьный собирал редких детей с понедельника по пятницу рано утром. и развозил после занятий обратно. Тихая, неторопливая жизнь. Кому-то нравилась, не вся ж молодёжь разъехалась. Деревня, возле которой оставили Кристину, была почти на девяносто жилых дворов. еще держалась, хоть своей школы не было третий год, но были детский сад и ясли. Ведьме не требовался колоколец, не нужно было во дворы заглядывать, чтобы узнать, живет в доме другая ведьма или нет. Вот ей выпало поселение побольше». Дела у нее должны были идти быстрее, поэтому, когда еще через пару часов у Сергея со Стасом закончилась и вторая деревушка, покидали они ее уже с воодушевлением. И что, что не нашли сами? Ответ во всех их ночных поисках стал очевидным. Если не они нашли ведьму-прислужницу, бывшую глазами лесной ведьмы, то ее обнаружила Крис. Получается, что пленница лесной женщины обитала в той, третьей деревне, которую обходила она. Артема на его ниве встретили по дороге. Двигались как раз как улицы деревни забирать Кристину, помогавшую иногда по старой памяти охотникам их общины. Он посигналил им фарами, развернулся и поехал за ними. А вскоре показался и последний поворот. Крис уже ждала их, уставшая и мокрая. Здесь прошел небольшой дождь, но тучка быстро ушла по небу дальше. «Что, над собой сотворить не сумела зонд? Девушка скривила в гримасе лицо, передразнивая Стаса. «Ну и где она?» – спросила она у них троих. Стас, Артём и Сергей переглянулись. «Опаньки!» – отозвался за всех трёх мужчин Артём. «И у тебя нет?» «А на меня что смотрите?» – развела руками Крис. «В моей деревне ее точно не было. Тут либо ваш колоколец, дрянь несусветная, либо давайте думать, почему вы ее пропустили». «Давайте!» – согласился Артём. Он отошел к своей машине, открыл дверцу и залез в бардачок. Достал оттуда что-то бумажное, сложенное во много-много раз, окинул всех взглядом и жестом пригласил подойти ближе. Все четверо склонились над расстеленной на капоте картой. Ее Артём, пока дед Архип переваривал заново не получившееся у него с первого раза снадобье, раздобыл у местного егеря лесника. Карта была подробной, большой. По ней они пытались выяснить, нет ли каких других малых деревень, чтобы находились поблизости. А ещё Артём попросил знавшего эти места лучше других Стаса показать на карте, где начинались те самые большие болота, краем которых накануне прошли они с Михалычем. Мелких-то болот здесь было навалом, можно было запутаться в них. Вдоль тех шли минут двадцать, когда наткнулись на след оборотня. Однако у Стаса в этот момент зазвонил мобильник, и от разложенной карты он оторвался. «Я сейчас», — сказал охотник, отошел от машины и ответил на ранний звонок. а уже через минуту вернулся. Вздохнул. «Дед Матвей звонил», — сообщил он извиняющимся тоном. «Внучке его за ночь что-то совсем плохо стало. Отвезти просит в райцентр, в больницу на машине. чтобы не будить так рано родителей и сельчан. Надо бы помочь, Тём». Артём согласно кивнул. И Стас, помявшись ноги на ногу, шагнул в сторону своей машины. «Подожди-ка», — окликнула его ведьма Кристина. «У вас тут свой врач есть». а не бестолковый райцентровский, — сказала она. — Да и я кое-что понимаю. Заговорить могу, пошептать. Остановившийся на полдороге Стас немного поразмышлял, а потом махнул рукой, приглашая их обоих с собой в машину. — Вот как с ними надо, с охотниками. Повернувшись к Сергею, весело бросила Крис на ходу. — Пока носом не ткнешь, сам не увидит. К деревне, с которой они начали поиск ведьмы, подъехали затемно, до рассвета. Дед Матвей удивился, мол, с вечера Стас приезжал один, а теперь заявились аж втроем. «Медсестра и врач», – представил он Кристину с Сергеем. «С нами на охоте были. Внучку до райцентра отвезём, но пусть они сначала осмотрят». Дед Матвей принял такое объяснение. Заторопился по-хозяйски, широко и с душой открыл перед ними дверь. Сразу озаботился на кухне чайником, предложил всем чаю, скинул полотенце с чистых перевернутых чашек, стоявших на столе, При всей своей скромности в избе царил приятный сельский порядок. «Мне чайку налей!» – согласился Стас. «А они пусть на девочку глянут!» Дед указал на дверь внучкиной комнаты. Сергей и Кристина вошли. Из стариковского деревенского убранства сразу же попали в более современный мир, устроенный в комнате. Тускло горел розовый свет ночника в виде слоника с короткими бивнями. Стены украшали плакаты с музыкантами. А одну полностью закрывал баннер какого-то научно-фантастического фильма. На тумбочке стоял музыкальный центр. На нем тихо покоился ноутбук. А на стенке, над ними, обоями висел ЖК-телевизор. Сама девушка лежала на постели и чуть повернула голову, когда к ней вошли двое, взглянула на них даже без любопытства. Сергей, бегло осмотрев всю комнату, собирался было приступить к своим прямым врачебным обязанностям. Но тут Кристина остановила его рукой. «Подожди-ка», – задумчиво произнесла она и сделала один шаг вперед. Несколько мгновений смотрела пристально на лежащую девушку. Та смотрела на нее в ответ, словно изучали обе друг друга. А затем Крис вдруг улыбнулась. «Ты ведь знаешь, кто я», – загадочно произнесла без столики вопросительной интонации ведьма Кристина, глядя на девушку, задышавшую вдруг чаще. Потом перевела взгляд на Сергея. «Это и есть та, кого вы искали». – сообщила она. Лесная выключила между ними связь, затем накрыла защитным заклятием, вроде большого колпака. Здесь, в комнате, ваш колоколец зазвенел бы, но не на крыльце. Она весь дом поставила девчонке под защиту, когда обрывала с ней связь. И обрывала очень резко, отсюда так странно лихорадит. Девочка не больна, это пройдет, Скоро уже, когда связь между ними восстановится. Или не восстановится. Только жар все равно спадет. Поворот был неожиданным. Сергей даже почесал подбородок. Они оползали за ночь в три деревни. Ответ был в первом же доме, с которого начали. Доме, на котором он, Сергей, настраивал и опробовал этот самый предмет с колокольчиками. «Надо же! Колоколец обошла!» – восхищенно сказала Кристина, подивившись умением лесной оппонентки. «Вот это силища!» «И что теперь?» – спросил ее Сергей. Если связь между ними выключена, то отследить лесную ты не сумеешь. Получается, лесная знала, что мы придем искать ее через пленницу. Кристина, осуждающе покачала головой и подсокала язычком. «Это кто ж тебе такое сказал, что не сумею?» Деланно возмущенно произнесла она. «Вы же отслеживаете волков по следам, которые они оставили на земле накануне. Вот и я смогу. След-то никуда не делся». А потереть тот след, что не на земле вычерчено в воздухе, непросто. Даже для самой сильной лесной. Вот только зачем она оборвала связь с пленницей, да еще так резко, что чуть у себя ее не покалечила? Не знаю. Быстрый разрыв опасен для обеих. Потом Кристина еще подумала немного, глядя на испуганно пялившуюся на нее девицу, но лежавшую смирно. Рассматривала ее словно книгу, страницы которой видны были только ей. И она их перелистывала. Впрочем, эта лесная вполне могла бы избавиться от следа. Добавила она очень серьезно. Заклятья-то у нее не шуточные, очень сильно, а таких я только слышала: Девчонка считает ее своей духовной матерью: Кем кем? спросил Сергей. Эй! Переключилась вдруг резко Кристина на девочку. Даже не пытайся прятать от меня мысли, козявка, а то заставлю слюни пускать до старости. Девочка вжалась в простыни. Сергей поднял руку, попросив Крис не пугать и не истязать несчастную. Подошел и осмотрел ее. У внучки деда Матвея был жар. Градусник, лежавший на тумбочке, показывал температуру в 40 градусов, и лоб за был горяч. Но что странно, это была необычная горячка. Кровь будто не прильнула к щекам. Лицо, шея и руки девушки были бледными. Просто нагрелись, но не пылали. Такого он никогда не видел. Договорю да же. Из-за его спины повторила Крис. Она не умирает. И давно она в ее власти. Спросил Сергей, прекратив бесполезный осмотр здоровой девушки, чье шестнадцатилетнее тело больным в привычном смысле слова не было. Три года, ответила городская ведьма. Предыдущая пленница была старухой, сдохла от старости. А Настену лесная присмотрела, когда та училась еще в седьмом классе. И как только завладела ею, Настенька возжелала жить здесь, у дедушки. У родителей дом на соседней улице, но Настеньке нравится жить и бывать только здесь. Простенькие заклятия, опыты над курочками с кроликами и прочие почти невинные шалости. Дед нос не сует, ей тут у него и спокойнее, заодно лесной прислуживает. И верит, что та ее со временем всему обучит. «Верно ли все говорю, Настенька?» Последние слова Кристина произнесла чуть громче, с большей издевкой. И девушка вздрогнула. Она так и не произнесла ни слова с момента появления в ее комнате двух незнакомцев, хотя говорить явно могла. Не бредила и не находилась в забытье. «Ладно», – произнесла Кристина, коснулась предплечья Сергея. «Ты бы шел попить чаю с дедом Матвеем и Стасом. А я сделаю то, зачем сюда приехала. Потом везите эту, куда хотите». Дед Матвей обеспокоенно сначала встретил Сергея глазами. Предложил ему тоже чаю. Привстал из-за стола. Но повеселел сразу, когда узнал, что ничего страшного с его внучкой не случилось, что жар спадет через пару дней, и в районную больницу ее для присмотра все же отвезут. Вот только медсестра закончится своими осмотровыми процедурами и сразу поедут. Медсестра, между тем, подзадержалась, оставшись наедине с девушкой. Стас допивал уже третью чашку, не стеснялся жевать мятные пряники, запихивая их в рот целиком. и добрался до кунжутной халвы. Сергею дед Матвей наливал из чайника вторую кружку, когда дверь комнаты вдруг скрипнула. К ним вышла Кристина, напряженно бледная и без прежних веселых огоньков в глазах. Махнула рукой, показав, что можно забирать. Анастасия вышла за ней сама, с пакетом в руке и ноутбуком под мышкой, раскрасневшимися, наконец, как положено при жаре щеками, но совсем отрешенным взглядом. Дед Матвей, казалось, не заметил этой детали с внучкой. Первым накинул на старые кости легонькую куртку, чтобы выйти и всех проводить. Стас вышел за ними к машине, а Сергей, на всякий случай, взял девушку под руку. Вид был у Насти такой, будто вот-вот упадет, грохнется в обморок. Но у самого порога девушка вдруг отстранилась и дальше пошла одна. Что ж, он не возражал. Хозяин дома проводил их со двора и все сели в машину. Но едва спина деда Матвея исчезла за калиткой, Кристина попросила немедленно повернуть на другую дорогу и ехать к машине Артема. «Что случилось?» – поинтересовался Сергей. «Вези, говорю», – с нажимом сказала ведьма водителю. «Оставишь сначала на у карты, потом докинешь в больничку вот эту». Настя никак не реагировала на беседы, что шли в салоне вокруг нее, Астас не возразил Кристине ни слова. развернулся на дороге и поехал в другом направлении. Артём не ждал их так быстро. Он уснул в своей машине. Проснулся, зевая в удовольствие и потягиваясь, как сытый питон. А пока продирал глаза, Нива Стаса, увозящая Настю в районный центр, исчезла уже за поворотом. Теперь свои просьбой немедленно отвезти её к собственной машине, что оставалась в нескольких километрах отсюда, Кристина огорошила уже Артёма. «Да что случилось-то?» Не возражал он, но и хотел получить ответ. «Кому, говорю, вези!» Нервозно зашипела на него Крис. Артём неловко улыбнулся, пожал плечами. Сел за руль своей четырехдверной Нивы, не успев докурить, и они поехали. Молча так и просидели всю дорогу. Когда остановились у оставленной Крис машины, та выбежала. Её стошнило. Затем из носа пошла кровь. Девушка умылась водой, выругалась – Достала карту, буквально вырвав ее у Сергея из рук, и попросила карандаш или маркер, окинув полотно взглядом, искала какое-то время на нем, снова ругалась, а как нашла, поставила на полотне карты небольшую отметку, бросила карандаш. Вот здесь обитает ваша лесная, сказала она, еще раз указав для верности ноготком на отметку. Она меня можете больше не рассчитывать. Сила у нее огромная. Как только восстановит связь со своей пленницей, быстро выжжет мне глаза и высужит мозг. Ловушку она оставила, а я попалась. «И чем это обернется? Серьезно спросил Артем. «Кто именно ищет, она не знает». Также серьезно и тревожно ответила улыбчивая до этого Крис. «Почует только меня, когда свяжется со служанкой. А поскольку я тоже наследила, попытается через лет сжечь меня или выдрать зубы. Так уж у нас заведено у девочек». Взяла у Артема сигарету, прикурила от зажигалки. Та разгорелась плохо, и Крис швырнула ее, не став раскуривать, на землю. Затоптала стройненькой ножкой. «Драпать надо подальше отсюда. Чем быстрее попаду домой, тем лучше. И на вашем месте с ней просто так бы я тоже не связывалась». Открыв дверцу своей машины, напутственно произнесла им городская ведьма Кристина. «Погибли двое сельчан!» Спокойно на все ее предупреждения ответил Артём. «А потом и Михалыч». «Мы не уйдем. «Сил может не хватить, ребятки». Ничуть не шутя и покачав головой, произнесла Кристина. Села быстро за руль своей машины, дала по газам и исчезла в предрассветном утре, забрежевшем в синем небе. Сергей запомнил мелькнувшее напоследок в ее глазах выражение страха, смешанное в то же время с неким уважением к сильной лесной ведунье. Если уж лесную боится Крис со своими умениями копаться в голове и заставлять выполнять людей всякие штуки, то, возможно, следует постеречься и им. Позвать на помощь еще одного двоих охотников. Не созывать большую толпу, но хотя бы укрепить свой тыл. Не обращай внимания. Заметив его беспокойство, произнес Артем: Ведьма, даже лесная, не волк. Нос её, как у зверя, не чует. И настойка теперь имеется от всех ее морков. Ловушки возле ее лесного убежища попробуем обойти. А волк спросил тогда Сергей. С его-то чутьем что делать? Так есть же второй бутылек. Дед Архипы для волчьего носа исполнил варево. Да и не сторожит оборотень ее дом вечно. Ходит же где-то. Свои у него дела и жизнь своя. Порознь мы их будем брать, Серёж, порознь. Такое объяснение устраивало. Сергей решил немного вздремнуть, пока было время. За эту ночь он успел побывать охотником на ведьм. И что было привычнее, доктором. Розовая полоска рассвета, сменив темно синюю быстро светлела нежным заревом, постепенно разливалась на востоке снизу вверх. Не то потихоньку заглатывала, не то отдувала от себя, словно ветром, темноту по небу на запад. В пищевой переноске имелись грудинка, хлеб, помидоры, вареные яйца. Но жевать безвкусно, когда есть не хотелось, Сергей не стал. Задвинул шумом крышку обратно. Видимо, чтобы ощутить сонливость, хватило пряников и кренделей деда Матвея, а также отъезда бойкой Крис. При всем при этом девушка ему понравилась. Своей обычностью и простотой. Жаль, быстро исчезла из их команды. и он ничуть не осуждал. Ведунья-ведунья рознь. Кристина быстро поняла, кто был сильнее. Она или лесная ведьма. А также поняла, что может ожидать ее за оказанную охотником помощь. Пусть лучше девочка спрячется, отсидится и набирается дальше умений и опыта. Кто знает, продолжи Крис помогать общинам, возможно, сумеет когда-то дать отпор настоящим лесным. Все может быть. все может случиться. Конец второй части. Продолжение следует.